Глава пятая. Следующим вечером я вырядился так, что до сих пор вспоминать противно. Мало того, что до безобразия вычерно, и когда я успел стать таким щеголем, и смотрел же в зеркало, и ничего в душе не шевельнулось. На тончайший же намек ория о возможной неуместности наряда я заявил, что это мое желание, а значит, так тому и быть. Крыша у меня, видимо, окончательно поехала, как говорит рай. Никогда не любил одеваться, как аристократ, Всегда это была вынужденная необходимость. Если носить черное, я более-менее привык, то роскошь никогда не была в моем вкусе. Уже тогда следовало крепко задуматься о собственных, от меня же скрытых мотивах. Но нет, я твердил себе, что просто хочу еще раз увидеть понравившуюся девушку. В конце концов, почему бы и нет? Ведь я голову сломал над магическим поиском. И нашел же. Просто увидеть. «Может быть, если согласиться, составить ей компанию на прогулке в каком-нибудь саду или где она захочет?» «За месяц я слишком привык к нуклейским аристократам вокруг. Мне и в голову не приходило, что у Алии может не найтись на меня времени и вообще. Давно ли я забыл, что денег у некоторых может не хватать настолько, что ради них приходится работать без отдыха? Удивительно, как окружение меняет человека» ателье модистки шэн беженки из мира Золотой Империи, находилось совсем не в престижном квартале. От него только дорога через порталы от Арлиса, центр Междумирья, заняла полчаса. Повторюсь, это были порталы. Мгновение и ты в другом месте. Представьте, сколько порталов пришлось мне пройти, чтобы оказаться в этих трущобах. Впрочем, признаю, пару раз я заблудился и вышел не там. Пространство Междумирия все в дырах, словно драгоценный сыр. Шагни на сантиметр левее, и окажешься на пристани Повелительницы, вместо, к примеру, Альвийского посольства, от которого до этой пристани едва ли не день пути. А следующий портал в нужном направлении вообще черт знает где, если вспомнить выражение того же рая, так и не позабывшего сочный язык простонародья даже после нескольких лет службы спутником у аристократок. Требуется идти аккуратно, чтобы, не дай бог, не задеть еще с десяток порталов, скажем, в кофейню, в сад источника, на площадь звезды. Изумительный мир. Да не сочтет повелительница меня грубым и нелояльным, но чем она только думала, когда его создавала. Правду говорят, женский ум потемки. Дырявый сыр он, вот что. Бога ради, сирените, ты же не потащишь меня за эти слова в пыточную даже если встала сегодня не с той ноги, правда? Даже для тебя это слишком. После всего, что между нами было, это даже не серьезно. А какой прекрасный шоколад, между прочим, подают в пыточной королевы. Итак, дворки между мирья. Я, наконец, оказался на нужной улице и обомлел. Закат догорал, как всегда, ослепительно. Оба солнца заходили за горизонт одновременно. Звезды зажглись и выводили танец на лиловом небе еще неохотно, лениво. Светлячки, наоборот, вовсю метались с просонья. Один испачкал сверкающей пыльцой рукав моей рубашки, и тот засиял. Следом засияли и пальцы, когда я попытался очиститься. И грязь под ногами, грязь в междумирье. Я даже не знал, что она здесь вообще есть. Арлис окружен заклинаниями и всегда чист, как стеклышко. Мне никогда не приходилось задумываться о состоянии туфель, а тут я чуть не по щиколотку испачкался в помоях. Прямо как дома. Следовало одеться скромнее. Видит Бог, на этой тоскливой серой улице я сиял едва ли не ярче светлячков. Жемчуга на манжетах, капли черных алмазов на воротнике, вышивка блестками агата. Хорошо, хоть фрак не надел. Или жакет. Обошелся жилетом. Был бы совсем пугалом, придя с Бала на эту бедняцкую улицу. Ах, твое сиятельство. Наверное, выпил и ошибся порталом. Стыд какой. Я повсюду ловил недоуменные взгляды. На меня смотрели из окон. Исподволь. Из Незаметно. Потому что стоило посмотреть в ответ, и зеваки тут же отшатывались, прячась в тень. Мне кланялись, искос рассматривая. Кто-то и правда уточнил, не ошибся ли я дорогой, и тут же замолчал, стоило мне обернуться. Дома, на острове. Меня бы уже ударили чем-нибудь тяжелым и обокрали. Здесь волшебника боялись. Никто не стремился предложить обычный для любого мира выбор — кошелек или жизнь. А ведь злачное было место, и я поздно сообразил, насколько... Ателье, как назло, находилось в самом конце улицы. Его потертая вывеска видала лучшие дни. Свет в витрине не горел, крыльцо рассохлось, подниматься пришлось буквально на цыпочках. В шелках и бархате я был тут удивительно не к месту. Алия меня не узнала. Наверное, в этом не было ничего удивительного. Мы общались от силы час-полтора, а без флера она видела меня и того меньше. А вдобавок, Почему я решил, что она должна меня помнить? девушки нуклеи легко относятся к сексу. После меня у нее мог быть еще один поклонник, а то и два. Здесь подобное не считается развязным. Для Алии я был никто. И я очень ясно это понял, увидев ее растерянное выражение лица. Последние солнечные лучи так выделяли ее фигуру, сверкали медью в волосах, выгодно подчеркивая лицо. Я не мог отвести взгляд. Что-то внутри замерло, и к недавнему сексу это не имело никакого отношения. «Господин?» Она низко поклонилась, прижав руки к груди. Как внукли кланяются высшему. «Домашен сейчас отсутствует. Я прошу прощения. Чем я могу тебе помочь?» «Алия?» Спросил я. Мой голос прозвучал не твердо, даже робко. «Ты меня не помнишь?» Она нахмурилась. «Я не...» Тут ее глаза расширились. «Мастер Элвин?» «Ты запомнила мое имя!» Передразнил я. «Можно войти?» На нас смотрели из окон соседних домов и все прохожие. Оставалось зрителям только выстроиться полукругом у крыльца, чтобы мы почувствовали себя уличными актерами. Алия помедлила. «Но моей хозяйки сейчас нет. Ты, наверное, к ней, мастер?» «Я к тебе, Але. Пожалуйста, впусти меня». Она нерешительно посторонилась. Я шагнул через порог, и дверь за мной закрылась, избавив нас от любопытных взглядов и яркого солнечного света. В холле царил полумрак, и было пусто. Совсем не похоже на ателье, к которым я привык на острове. Мадистки или портные приезжали к аристократам, конечно, сами, но спутников часто просили сопроводить в ателье камеристок, выбрать ткань для шали или перчаток. Что-то попроще платьев, хотя бывало посылали и за ними. «Она на самом деле мне завидует, а ты же знаешь, какой цвет мне к лицу. Правда, милый?» — говорили дамы своим спутникам. Вряд ли к мадам Шен приезжали с такими вопросами. Здесь все дышало бедностью, даже сам сумрак. «Извини, мастер, мы бережем свечи», — сказала Алия. «Если позволишь, я сейчас принесу фонарь». Я кивнул. Стоило Алии уйти, как мне стало страшно, как в детстве. Пустота, холод, скалящееся чудовище, которые существуют лишь в моем воображении. Демонолог, который боится темноты. «Чудесно!» Конечно, я мог создать свет, это легкое заклинание, но я знал его лишь в теории. Единственный раз, когда оно у меня получилось, закончился пожаром в учебной комнате, и Сэв потом всю вечернюю тренировку жаловался, что ослеп из-за меня. Не хотелось устроить нечто подобное здесь, поэтому я терпеливо дождался Алию, пытаясь не смотреть по сторонам. Не на что. До того скудной была обстановка. Такая тоска. Слава богу, разговаривали мы не здесь. Али отвела меня наверх, в комнату, похожую на гостиную. Возможно, здесь принимали клиентов и снимали мерки. Вряд ли, ведь это можно было делать внизу, в холле. Правда? В этой комнате было уютнее и ярче. Горел камин и одна единственная свеча, не считая светильника на столике с шитьем. Круглые пяльцы и открытая шкатулка с бисером стояли чуть поодаль. «Чай, мастер!» «Прости, кофе и тем более шоколада у нас нет». Я отказался. Мне и садиться не хотелось. Но видно было, что Алия стоит из-за меня. По нуклейским обычаям, высший по положению в обществе не только начинал беседу, но и предлагал сесть. Похоже, сейчас им был я. Алия действительно села следом за мной, держалась она прямо, спокойно, но я все равно чувствовал напряжение. И улыбнулся, чтобы показать свое расположение. Сказал дежурный комплимент и тут же заметил, как Алия насторожилась. Не получалось с ней вести себя как спутник. Оно и понятно. Для нее я сейчас играл другую роль. Но как мне было в ней неуютно! В итоге я почти оправдывался. Тон мой звучал, во всяком случае, именно так. Я лишь хотел узнать, свободна ли ты? «Свободна?» — повторила Алия, чего-то побледнев. — Да. И, быть может, ты согласилась бы на приглашение погулять в садах на набережной? Алия некоторое время молчала и потом спросила, глядя в упор. — Мастер, что тебе от меня нужно? — Всего лишь твое общество. Мне захотелось тебя увидеть, но если это неуместно... Она со вздохом перебила. — Мастер, ты неверно понял. Я швея. Ни куртизанка и ни наложница. Уже тогда мне следовало уйти. Мое присутствие, очевидно, ее оскорбляло, чего мне не хотелось, но как объяснить это девушке, а заодно и себе, мне так в голову и не пришло. Поэтому я тоже сказал прямо. — Алия, ты неверно меня поняла. — Я... Но она снова перебила. — Учти, мастер. «Если захочешь меня купить, я напишу в договоре, что я против». Сказано это было с таким чувством, что я опешил. «Купить? Но мне говорили, внук и нет рабства». В мгновение мы смотрели друг на друга, и Алия вдруг расхохоталась. «Живой, искренний смех. Слушал бы и слушал. Кажется, мы и впрямь неверно друг друга понимаем», — добавила она, успокоившись. «Мастер Элвин, волшебник не приглашает на свидание человека. Это дурной тон. Тебя в Арлисе засмеют. А что касается постели, то я не продаюсь. Извини, грубо прозвучало. Зато правда». «Я из средних миров», — перебил я. «И у меня дома выразить свое восхищение красивой девушке считается нормальным. Я могу накинуть флер, если хочешь. Никто не узнает, что я волшебник». Она колебалась, и я попытался соблазнить ее ресторанами, теми, которые любила Шриада. Алия с улыбкой слушала, потом покачала головой. «Мастер Элвин, ты очень странный маг. Прости, но это так. Я не могу уйти, мне нужно закончить вышивку к утру. Видишь?» Она показала на стол, где лежал множеством складок большой кусок ткани. «Это на всю ночь. Мне нужно работать». Я должен был уйти или, в конце концов, спросить, когда она будет свободна. Вместо этого я подошел к столу и осторожно коснулся ткани, рассматривая. Рисунок вышивки нашелся рядом, как и шелковые нитки. «Позволь тебе помочь». «Нет, нет, мастер, эта ткань не терпит колдовства!» Алия замолчала, глядя, как я делаю первые стежки. «А...» «Моя мать была белошвейкой». Работа было слишком много, ей помогала моя сестра, а когда она болела, а это было часто, то я. Ничего сложного в этом нет. Действительно, понравится присытившимся аристократкам куда сложнее, уж поверьте. «Мужчины внукли не шьют», — заметила Алия, помолчав. «У тебя на родине не так?» «Так. Когда у тебя есть выбор?» Однако работа белошвейки и кружевницы хорошо оплачивается. Мать умела плести кружево, как никто, но требовала сделать это быстро, и на вышивку у нее часто не оставалось времени, и тогда я ей помогал. Я не считаю помощь семье позором, какой бы она ни была. Алия мгновение смотрела на меня, потом тоже склонилась над вышивкой. Но спустя пару минут не выдержала. Неужели у благородного волшебника не нашлось занятия поинтереснее, чем провести этот вечер во второсортном ателье. Я сверился с рисунком. — Значит, не нашлось? Передай, пожалуйста, бисер. — Любопытно. Мама держала вышивку в уме, а рисовала только для нас с сестрой. Алия пожала плечами. — Мадам тоже так делает. Просто я еще не привыкла. Эти узоры, ее визитная карточка. Мне приказано сжечь схему, когда я закончу и, видимо, теперь придется отрезать тебе язык, чтобы ты никому не разболтал. Я искоса посмотрел на нее. Девушка улыбалась. Что ж, внукли это вполне могла быть не шутка. Тогда и руки тоже я же могу нарисовать. В сказках обычно еще глаза выкалывают. Вот и думаю, что проще убить, — подхватила Алия. И тут же испугалась. «Ох, прости, мне надо следить за языком». «Не надо». Я тоже улыбнулся. Хотя разговоры об убийстве для меня все еще звучат дико. Али усмехнулась. Мне пришлось незаметно уколоть свою руку иглой, чтобы заставить себя отвести взгляд от ее губ. «Ты, кажется, добрый волшебник, мастер Элвин». «Неужели? Разве внукли такие бывают?» «Может быть, раз уж я вышиваю для тебя, мы снизим градус официальности, и ты будешь звать меня по имени». Она покачала головой. «Ну да. А потом у тебя будет повод притащить меня в суд и сделать своей собственностью. Нет уж, мастер. Благодарю покорно. Я и так той ночью ужас сколько всего наговорила». Судебную нуклейскую систему я, признаться, еще не изучил настолько хорошо, чтобы понимать, о чем Алия говорила. Но сделал мысленную пометку, что нужно по возвращении найти книгу об этом в библиотеке. У Алии же я спросил, «За что ты ненавидишь волшебников?» «Ненавижу? Что ты, мастер? Прошу прощения, если мои слова тебя обидели». «Клянусь, я не желаю тебе зла, Алия! Каких бы обидных слов ты не произнесла и чего бы не сделала!» «В конце концов, я сам стал волшебником недавно. Передай, пожалуйста, ножницы». Какое-то время она недоверчиво смотрела на меня. Потом любопытство вновь пересилило. «Как это...» — Недавно. Два месяца назад. — Ты верно шутишь, мастер? Я, конечно, всего лишь человек. Клянусь силой, что не причиню тебе вреда. Повисла тишина. Грудь кольнула. Отозвалась магия. Алия с удивлением смотрела на меня. Потом вдруг встала и объявила. — Это... ты... Это нужно чем-нибудь заживать?" Я сейчас чайник поставлю. Любезная Алия поразительная сладкоешка. Нужно было приготовить ей в подарок конфеты. Думал я, глядя, как она несет на подносе блюдо с овсяным печеньем. Ты же говорила, тебе нужно шить. Не боишься испачкать ткань? Не дожидаясь меня, Алия схватила печенье и положила в рот. Нет, я со шмогмора грохнусь от удивления. Уф! «Угощайся!» — сказала она, не проживав печенье. Ее поведение неожиданным образом изменилось после клятвы. Этого я и ждал. В конце концов, на оре же сработало. До определенной степени. Печенье оказалось весьма вкусным. Никогда овсяное не любил, но это буквально таяло во рту. «Сама опекла!» — похвасталась Алия. «Изюм, правда, кончился. Но и так вроде неплохо». «Точно!» Пробормотал я, заставляя себя есть медленнее. Нужно было остановиться. В гостях прилично съесть две-три штуки. А в гостях, куда сам напросился, наверное, и того меньше. Алия поймала мой голодный и виноватый взгляд и рассмеялась. «Ради всех богов! Мастер Элвин! Я рада, что тебе нравится!» И сама подтолкнула мне блюдо. В пальцах печенье крошилось, но пахло умопомрачительно. «Что такое изюм?» Спросил я, забывшись. Алия улыбнулась. «В твоем мире не растет виноград?» «Растет». Я аккуратно вытер губы, потом пальцы, затем стол рядом, чтобы ни одной крошки не осталось. И снова взялся за вышивку. «Мало и только в оранжереях, но растет. Это деликатес для богатых. А что? Тогда у вас его, наверное, не сушат. Изюм — это сушеный виноград. Ты еще не пробовал?» В голосе девушки сквозило недоверие. «Даже мы с мадам можем себе его позволить. А ты — волшебник. Я хочу сказать, разве не все вы безумно богаты?» Перед моими глазами тут же встал Нил. «Кажется, я знаю, что принести тебе в подарок в следующий раз», — сказал я и улыбнулся. Алия усмехнулась. «Только без меня тогда не ешь, ладно?» «Мне же от тебя так просто не отделаться, мастер!» Я посмотрел на Алию так, как смотрел на хозяек, когда им нужно было понравиться. «Ты моя...» От магии кончики пальцев заколола. Алия судорожно вздохнула, и я поспешил отвести взгляд. Неужели это и есть ментальная магия? Поэтому Шриада смеялась, когда я пытался проделать подобный трюк с ней. Слава богу, что только смеялась. Дошло до меня. Любой нуклейский маг посчитал бы это ментальной атакой. А на атаку здесь отвечают однозначно. Бьют в ответ. Но это было давно. А сейчас с Алией я точно знал, что не хочу получить ее расположение колдовством. Это было так же неправильно, как покупать секс со спутником. Неправильно и низко. Алия подлила нам еще чаю. Потом посмотрела на иглу у меня в руках. «Мастер Элвин, ты хотел меня заколдовать?» От удивления я уколол палец вместо ткани. Я вздрогнул и прижал руку к губам, слизывая кровь, заодно избегая взгляда девушки. У нее были все права сердиться на меня. Ментальную магию запрещено применять к человеку без его согласия, кроме случаев самозащиты. Я сейчас, пусть и неосознанно, но грубо нарушил это правило. Не хотел. Заставить себя посмотреть на Алию сейчас оказалось очень сложно. И она первая отвела взгляд. Наверное, боялась, что я снова попытаюсь ее заколдовать. Ментальная магия лучше всего работает через зрительный контакт. Пожалуйста, прости меня. Я еще слишком неопытный маг. Иногда это получается помимо моей воли. Алия хмыкнула. Наверное, решила, что оправдание жалкое, или что я ее обманываю. «И я обещаю не есть изюм без тебя», — добавил я, пытаясь вернуть нашей беседе легкий тон. Алия промолчала. Я не настаивал. У девушек вроде нее сил не хватит сдержать любопытство. Так оно и случилось. Минут пять спустя она вновь нарушила тишину вопросом. «Мастер Элвин, а твой мир, он далеко от нуклея?» Если удавалось заставить себя смотреть только на вышивку, то вполне получалось не нервничать. Да, я почему-то хотел понравиться этой девушке. Хотел где-то глубоко в душе, так что сам с трудом это осознавал. Может быть, мне, как любому нормальному юноше моего возраста, просто хотелось секса? Может, это было что-то сильнее? Тогда я не понимал. Но я точно мог заставить себя успокоиться. Вдобавок, я все-таки знал, как вести себя с женщинами, особенно когда они не лезут ко мне с предложениями приятно провести время в постели. Знал и мог взять себя в руки. Я улыбнулся. Так далеко, что там даже не знают о магии. Она ахнула, а потом рассмеялась. «Да ты разыгрываешь меня, мастер Элвин! Таких миров не существует!» Улыбаясь, я посмотрел на нее. «Я, может быть, и обычный человек», — продолжала Алия. «Но даже я знаю, что магия пронизывает все миры. Этому учат в школе». Внукли есть школы?» «Да, я тоже любопытен. Говорят, что это общая черта всех волшебников, неуемное любопытство». «Впрочем, обычно так считают люди, которые нас не любят». «Да, для людей. Волшебники учатся у наставников. Или в Арлисе» с тех пор, как повелительница его основала. «Ты правда не знал?» Хмурясь, она посмотрела на меня. «Отлично! Значит, про ментальную магию уже забыла». «Ты что же, и внукли не был?» «Еще нет. Наставница считает, что мне пока рано. Я с ней согласен. Я не лгал тебе насчет того, что лишь недавно стал учиться колдовать». Алия молча изучала мое лицо пару мгновений. Потом сухо сказала... «Просто ни один волшебник не признался бы в таком, мастер Элвин!» Она была права. «Неопытность — это слабость. Слабость для волшебников в нуклее — это смерть. Может быть, я снова обратил все внимание на вышивку. Но знаешь ли, скрыть это сложно. Ты уже несколько раз решила, что я пытаюсь тебя обидеть, хотя у меня даже в мыслях подобного не было. И все потому, что я плохо знаком с нравами нуклеицов». Алия хмыкнула. Потом, конечно же, я вел ее к этому, спросила. «А каков тогда твой мир, мастер Элвин?» Я задумался. «Наши сали и миры слишком разные. В моем все решают деньги и происхождение. Аристократом в нем не станешь, просто потому что от рождения у тебя якобы есть какие-то способности. Если они и есть, аристократ найдет, как извлечь из них пользу». Для этого совсем не обязательно тебя умасливать, достаточно приказать. Ты будешь делать все, что он захочет, за милости вроде безопасности, благополучия твоих детей и какого-никакого комфорта. В моем мире даже женись я на принцессе, все равно навсегда остался бы спутником. И Элизабет отлично это понимала, когда делала мне предложение. Все ее слезы, все ее унижение были лишь в просьбе, Принцесса и впрямь готова была пасть в глазах окружающих за одно только предложение руки и сердца какому-то спутнику. Но возвысить меня этим? Нет, никогда. Выскочка, которому место в хозяйской постели, таким бы меня считали. И таким наверняка считали рая. Шариада могла сколько угодно называть его своим представителем, но в глазах окружающих он спал с принцессой, и это было его главной обязанностью. Остальное — лишь каприз хозяйки. Но ничего подобного я, естественно, Алии рассказывать не собирался. Нет, на готове у меня были легенды и сказки, чему я точно научился на острове, так это тому, что женщины любят красивые истории. Неважно, сколько в них правды. Лишь бы рассказ был складным, а в конце все было хорошо. Остров в моем представлении получился райским местом, где погода мягкая, не бывает изнуряющего зноя и никто ни на кого не нападает ради удовольствия, где все чуть ли не равны. Говоря языком книжным, у меня получилась утопия. Но Алия слушала, широко раскрыв глаза, и все сложнее было не смотреть на нее. В какой-то момент мне в голову пришла безумная мысль. «Почему нет? Почему я должен себя сдерживать?» Совершенно естественным казалось, когда, захваченный рассказом, я поднялся и прошел к ее креслу, остановился рядом. Она не заметила, я рассказывал какую-то из легенд, не помню какую, но что-то про несчастных влюбленных. Женщины любят драму. Я Али тоже нравилось. Так почему бы и нет? Потом до последнего, не прерывая рассказа, я наклонился и поцеловал ее. Она ответила... Может быть, от неожиданности. Но я был уверен, я нравлюсь ей. Это было понятно без слов. Мы стояли теперь оба и целовались так жадно, что было совершенно естественно потянуться к завязкам ее платья. Алия тут же меня оттолкнула. Я чувствовал, как она при этом дрожит, трепещет, как пойманная в силке птица. Конечно, я тут же разжал объятия. В ту же секунду она отшатнулась и напряженным голосом напомнила. «Ты клялся?» «Конечно, Алия». Она зажмурилась и выпалила. «Уходи!» «Я замер». «Да, наверное, не стоило поддаваться желанию, но ведь и она определенно была не против. В чем дело?» «Пожалуйста, мастер, уходи!» повторила она. И снова. «Ты клялся!» Я зачем-то посмотрел на незаконченную вышивку. «Алия!» «Пожалуйста!» Я вздрогнул. Ее так напугало мое приближение, что она готова была расплакаться. «Прости меня!» Выдохнул я. «Пожалуйста!» «Алия, я сейчас уйду!» «Только скажи, могу я еще раз тебя увидеть?» Она не ответила. «Прости!» Повторил я. И ушел. Что еще мне оставалось? Слова бы не помогли. Мое присутствие ее пугало, и я не понимал, почему. И не знал, как это изменить. Для меня ее отказ был словно богато накрытый стол, который мне показали и заставили голодать. Даже хуже. Мне стало плохо уже на втором, кажется, портале. Это произошло на улице. Она была спокойней, той, где стояла ателье Шензени, но все равно очень бедной. Меня повело. Я ударился о стену дома. Чудом не попал в соседний портал. Кто его знает, куда бы он меня занес. Стена была холодной, а пожар внутри меня, настоящий огонь без преувеличения, только сильнее разгорался. В ушах сначала звенело, потом... Потом раздался голос шариады, холодный и очень спокойный. «Элвин, протяни руку!» «Что?» «Элвин, руку!» «Господин?» — спросил незнакомый голос. «Кажется, кто-то стоял рядом, склонившись надо мной. Господин, что с тобой?» «Нужен целитель». Вместо ответа я протянул руку. Шряда тоже была приятно холодной, миниатюрная, меньше меня раза в два. У нее как-то получилось не просто поставить меня на ноги, а вдобавок и самой стоять под моим весом. «Все в порядке». Весело сказала она кому-то, «Я целитель», и утянула меня в портал. Потом был источник, я лежал на траве, а он сиял надо мной, золотой, волшебно-прекрасный. Огонь внутри погас, осталась лишь пустота. «Отсюда сам дойдешь?» — спросила Шриада. Она была в пышном вечернем платье, роскошная и холодная, как всегда. «Да, госпожа». Вставать не хотелось. Но она смотрела, а я не должен был показывать слабость. Вот и хорошо. Шриада поправила подол. У меня не так много времени. Элвин. Да, госпожа. Ты всегда можешь найти себе другую любовницу. Лучше волшебницу. Тебя, что ли? Устало подумал я. Госпожа, так будет каждый раз, когда... «Когда девушка...» «Когда тебе откажут?» — перебила принцесса. «Нет, конечно. Занимайся сексом почаще, и все будет хорошо. Волшебник не должен голодать. В этом смысле тоже. Хорошего вечера, Элвин!» Она исчезла, а я пошел в Арлис с пешком. Здесь было недалеко, и очень хотелось проветрить голову. Пустота не заполнялась. Не та пустота, которая возникала каждый раз при встрече с его высочеством Лейеном. Другая. Но теперь я не знал, что хуже. «Господин, вы рано!» За улыбкой Ори скрывалось удивление. «Все в порядке?» Я тоже натянуто улыбнулся. «Да. У нас же есть вино, правда?» Мне отнюдь не стало легче, когда он побледнел и кивнул. «Конечно, господин». «Я сейчас все приготовлю». Вечер был в самом разгаре. Самое время учить уроки. Баен, как всегда, задал толстенный труд по демонологии на клейском. Но я понимал, что даже если открою его сейчас, строки просто расплывутся перед глазами. Поэтому я устроился в гостиной, в кресле за журнальным столиком и дождался, пока Ори поставит передо мной кувшин и наполнит бокал. «Господин, позвольте напомнить...» «Обычно вы жалуетесь на похмелье?» «Я помню». Ори побледнел сильнее. «Да, господин, прошу прощения». Он буквально на цыпочках попытался выйти из комнаты, но я позвал. «Ты не хочешь выпить со мной?» «Господин, простите, но...» «Вы же помните, я ваш личный слуга, а не...» «Друг». «Да, я помню». Мне совершенно не хотелось с ним спорить. «Тогда посиди со мной, пожалуйста!» Медленно, но Ори вернулся и сел на краешек соседнего кресла. В мгновение я смотрел на него. Потом залпом осушил бокал, даже не почувствовав вкуса. Ори дернулся, было налить еще, но я покачал головой. «Почему люди так боятся волшебников?» «Господин?» «Ты меня слышал!» «Почему?» «Господин, простите, но, возможно, вы путаете страх с уважением». — Да, да, и побледнел ты сейчас именно потому, что так сильно меня уважаешь. — Нет, не путаю. На острове принято уважать аристократов, даже преклоняться, мечтать стать одним из них. Но бояться — нет. Ты можешь получить личное дворянство за особые заслуги, да. Но оно не передается по наследству, и среди других аристократов ты всегда будешь ниже, и даже для этого нужна небывалая удача. Но все же это случается. И сказки о принце, женившемся на простолюдинке, появились у нас не на пустом месте. Нет, Тори. Здесь что-то другое. Ты боялся меня с первых же часов нашего знакомства. А ведь я даже колдовать тогда не умел. Почему? Я правда хочу знать. Он опустил взгляд. У него лицо было такое, что я понял, ответа не дождусь. Так лакеи смотрят на забавы господ. Смотрят и не видят. Я сам налил себе еще вина и на этот раз попытался пить медленнее. Терпкая сладость. Неудивительно, что именно его посоветовала принцесса. Женщины такое любят. Мне же хотелось горечи, чтобы соответствовало настроению. Мне никогда не понять этот мир. Я здесь чужой. Господин. Вы просто никогда не были слугой. Это сложно понять, не побывав на нашем месте. Тихо сказал вдруг Ори, и я, вздрогнув, посмотрел на него. Не был? Кем же я тогда был последние два года? Ори перебил, для него это было неслыханной дерзостью. Не были, господин, не так, как здесь. У вас на родине есть порядки. У вас нельзя издеваться над слугой, нельзя... О, еще как можно! — Господин, пожалуйста, я пытаюсь сказать, у вас такой слуга всегда получит компенсацию, хотя бы денежную, а хозяин ни за что не станет хвастаться подобным в обществе, не так ли? — Я поставил бокал на столик. — Допустим. — Здесь хозяин может сделать со слугой что угодно. Вы знаете, как боятся волшебники получить печать подчинения? И дело не только в уязвленной гордости. Сильный может использовать слабого, как пожелает. Человек по сравнению с волшебником всегда слаб. Я совершенно беззащитен. Волшебник может делать что угодно не только с его телом, но и сознанием. Это куда страшнее, господин. Вы можете заставить полюбить, а потом вы можете даже пытать. Но и тогда вас будут обожать в ответ. Любой маг и любой человек внукли и знают, что это возможно?» Ори замолчал. А я вспомнил, как чуть не зачаровал Алию и как испугал ее. Спутник всего лишь играет роль любовника, и обе стороны, он сам и хозяйка, это понимают и принимают. Спутника действительно ждет весомое денежное вознаграждение, и спутник остается человеком. При некотором желании и отчаянии спутник может сказать «нет». Заколдованный человек не может этого. Настоящая кукла. Я представил себя в этой роли и торопливо допил вино. Ори налил мне еще. Я приготовлю вам эликсир от похмелья на утро, и Миледи оставляла средства из рога единорога. Если позволите, я принесу. Нужно высыпать щепотку в последний бокал, тогда, быть может, похмелье вовсе удастся избежать. Господин. Да, пожалуйста, ответил я. «Боже мой! Значит, Алия приняла меня за одного из таких волшебников? Но не могут же все нуклейские маги мучить слуг. Садисты встречались на острове, и все о них знали, все их порицали, их поведение не было нормой. А здесь?» «Ори, я все понимаю», — сказал я, когда он вернулся. «Но не каждый хозяин захочет пытать своих слуг, даже если это не осуждается». «Это просто... дико!» Ори не сдержал усмешку и тут же за нее извинился. Потом сказал. «Вы уверены, господин? Вы уже видели, что представляют из себя волшебники. Вы все еще думаете, что это, как вы говорите, дико?» Мастер Реми пытал Криденса, и даже сам Криденс считал это нормальным. Потом Адель и Сеф делали то же с Нилом, и это тоже было нормальным». «Господи, что я здесь делаю?» Наконец вырвалось у меня. «Учитесь, господин!» Ори улыбнулся. «Учусь стать таким же?» «Нет. Никогда. Ни за что!» «Господин, пожалуйста, успокойтесь. На самом деле сейчас все не так страшно. С тех пор, как на трон взошла ее величество Сиренити, отношение к людям изменилось. Ее брат, принц Лайен. «Обычный человек, он заступается за нас. Ментальную магию теперь нельзя использовать на людях, за это полагается очень крупный штраф в пользу жертвы. Возможно, вам будет любопытно почитать кодекс законов повелительницы. Он совершенно точно есть в библиотеке. Но, господин, в любом случае люди сейчас живут куда лучше». Его высочество принц Лейен следит за этим очень внимательно. По приказу повелительницы были казнены целые семьи волшебников, которые ослушались «И все равно ты меня боишься», — перебил я. Ори, наконец, встретил мой взгляд. «Вас? Нет, господин. Это привычка. Видите ли, человек может подать в суд на волшебника. Теперь. Но для этого ему или кому-то другому, согласному сделать это за него, нужно прийти в суд и оставить заявку. Дело будет решено очень быстро, но сам заколдованный редко на такое способен. «Члены семьи, друзья, да. Я же... У меня никого нет. И от того, что моего хозяина, если он навредит, мне накажут, а это неизбежно случится, я понимаю, но все же мне не легче». Средство от похмелья полностью растворилось в вине. Я выпил, и в голове прояснилось. «Я никогда не сделаю это с тобой, Ори, ни за что». Скажи мне, зачем же тогда ты служишь мне? А до этого служил другим магом. Неужели для тебя не нашлось другого, более безопасного занятия?» Ори грустно улыбнулся. «За него хорошо платят, господин. Я хочу однажды уехать отсюда. Разумеется, когда перестану быть вам нужным, и Миледи меня отпустит». Тут же поправился он. И прибавил. «Я хочу свободы». Я очень хорошо его понимал. Мне только и оставалось, что сказать. «Сожалею». Ори посмотрел на меня. «Не нужно, господин. Может быть, сейчас вам стоит лечь в постель? Вы устали. Приготовить вам шоколад, кофе, быть может, какао? Я подсмотрел отличный рецепт, господин, пока вы ездили домой. Уверен, он вам понравится». Так меня и устроили с кружкой какао на сливках и книгой мастера Байена в спальне. Вечер был в самом разгаре. Спать не хотелось. Я пытался читать. Начался новый учебный месяц. Мне следовало сосредоточиться и взять себя в руки. Следующий день не задался с самого утра. Рэйвен прислал письмо об отмене занятия. Только в это утро, а завтра мастер обещал быть. Но он раньше никогда не писал мне писем. И я не мог понять, его почерк скачет по какой-то странной причине, или он, как у шариады, всегда такой. Стоит ли мне волноваться? Так или иначе, письмо пришло уже утром, и ложиться обратно я, естественно, не стал. С учителем или без тренироваться мне жизненно необходимо. На крыльце уже ждал Нил. Не против? Ответ он, думаю, знал и так. Только на Сева не кидайся. На всякий случай предупредил я. Нил фыркнул. Он первый начал. Ну что, на перегонки? Спорим, я тебя сделаю? Не стоило ему знать, что еще месяц назад меня сделал бы и ребенок. Я и сейчас не слишком продвинулся, к тому же сказались каникулы. А может, я на себя и наговариваю, ведь на спортивную площадку прибежали мы почти одновременно, и грудь моя не была готова разорваться, а черные точки перед глазами не плясали. «Демонологи ходят парами!» Вдруг обратился ко мне у трибун незнакомый волшебник, которого я сначала принял за мальчишку-слугу. Он был щуплый, низкий и, как я позже убедился, до умопомрачения вертлявый. «Это ты посла Леона недавно развоплотил!» Нил косился на мага недобро, и тренировавшиеся рядом с Эф с Хевом тоже то и дело бросали в нашу сторону любопытные взгляды, когда они подкалывали друг друга, конечно. В том и другом смысле. «Развоплотил?» Голос слушался меня после промежки с трудом. «Нет. Я похож на мага, который может развоплотить высшего демона?» Мальчишка-волшебник помедлил, оглядывая меня с ног до головы. «Да, не против спарринга? Я Майлз!» И протянул мне руку. Я смотрел на нее, не зная, соглашаться или нет. Раньше на спарринге меня не звали. То есть нет, вежливо не звали, оскорбляли или нападали из-под тяжка, но в таких случаях тут же появлялся СЭФ и сообщал, что именно он сделает со всеми, кто прямо сейчас не замолчит. Мне в такие моменты всегда хотелось провалиться сквозь землю, а Рейвен потом, улыбаясь, говорил, что мне просто надо больше фехтовать. — Из какого ты рода? — резко спросил Нил, подходя ближе. Майлз равнодушно посмотрел на него и улыбнулся. Да кому какая разница? Ты что же, боишься, что я тебя ненароком убью? Спросил он и рассмеялся. Нил собрался было что-то сказать, но я покачал головой и принял руку Майлза. Я Элвин. Я согласен на спарринг. На второй минуте клинок Майлза раскалился. Майлз зашипел, выронил меч и уставился на меня. Как ты пробил мой щит? Какой щит? Чуть не спросил я. Но тут мое восприятие перестроилось, и я увидел зеленую дымку вокруг фигуры своего соперника. Некромант, значит. Майлз, хмурясь, ждал ответа, и я честно признался. Не знаю. К тому моменту мне просто захотелось, чтобы с его мечом что-нибудь случилось. Майлз был настолько подвижным, что голова от него начинала кружиться уже на второй минуте. «Не знаешь!» Он смачно выругался и продолжил. «Пробил мой щит. Я три дня. Три!» Его настраивал, а ты... «Это правда, что у вашей команды нет капитана?» «Да. Я все никак не мог взять в толк, что ему нужно». Майлз поднял остывший клинок, раздраженно вложил его в ножны и хлопнул меня по плечу. «Тогда передай своим, что моя команда с вами дружит». «Ну, к демонам! Мне таких врагов!» и ушел с гордо поднятой головой, сверкая всеми оттенками зеленого. Сильный некромант. Если бы я раньше это понял, не стал бы с ним даже в шутку драться. Себе дороже. Надо же, Элвин, твои потуги с мечом принесли нам первого союзника. Сэф уже был тут как тут. Это же жуткий Майлз. Он уложил противников на испытание одним махом, его прихвост не потом только тела собирали как переспевшие яблоки адель будет довольна да чтоб вас всех высказалась адель позже в учебной комнате когда узнала я впервые слышал от нее что- то кроме вежливых казенных слов элвин я хотела его убить я хотела сама его убить зачем ты это сделал Ее присутствие и раньше меня раздражало, а сегодня просто весь день пошел наперекосяк. «Составь список, кого еще ты хотела убить, чтобы я знал, кому в следующий раз проиграть на спарринге». Адель собиралась было что-то мне возразить, но в последний момент осеклась, а Криденс, не переставая меня разглядывать, его уточнил. «Ты смог выиграть в спарринге, Элвин?» «Ты?» «По сравнению с Криденсом, Адель мне, пожалуй, даже нравилась». Я развернулся и ответил неожиданно твердо. «Да, я». Кридонс ухмыльнулся. «Наверное, Майлз был не в форме». «Ха! Не в форме!» Как обычно, влез в беседу с Эф. «Да ты бы видел нашего демонолога!» «Ой, прости, Нил, нашего первого демонолога!» «Он прямо прокачался на каникулах!» «Про... что?» «Демоны так говорят!» Изменился, значит, к лучшему. Элвин, делись, кто тебя так изменил. У тебя появилась постоянная партнерша, вылезла из стены наила. Ты снова спишь с девушками? Я первая тебя застолбила. Я покраснел, а Кридонс опять ухмыльнулся. Наш первый демонолог соблюдает целибат, так что иди к демонам, Наила. Может, они тебя приголубят? А ты бы обращался со мной получше, Виетта сказала, не оборачиваясь на Ила. «Или, думаешь, никто не знает, что твой папаша скоро отправится в застенки дворца-повелительницы?» «Или она отправится в наши застенки, а все вы будете стоять перед нами на коленях». «Держи карман шире!» — встрял Сеф. «Сколько раз волшебники выступали против Сиренити, и где теперь они все?» «Ничего вы не знаете». С неожиданной усталостью выдохнул Криденс и отвернулся. Я так уж точно ничего не знал. Но политикой уже привычно не интересовался. К тому же как раз в этот момент прибыл преподаватель. По расписанию у нас была теормагия. Я не сразу заметил даже то, что Адель вернулась на свое место и больше на меня не смотрит. Ну и чудесно. Теормагия никогда не давалась мне легко». Схемы заклинаний я еще запомнить мог, но вот воспроизвести. На уроке в учебной комнате, где все, что я чувствовал, был стыд, магия меня не слушалась. Я мог биться над простейшей задачей, понимая, что формула совсем простая, но все было без толку. Впрочем, даже на бумаге она не складывалась в такую элегантную картину, как у того же Криденса». Ворон был порядочным мерзавцем, но схемы под его пальцами выводили такой сложный рисунок, что все замирали от восхищения. Мои же так и оставались крючками и рисунками на бумаге. От преподавателя это, как ни странно, не зависело. Объясняли хорошо или плохо, результат был один. Да-да. Криден со своими идеальными схемами и я с блокнотом. Преподаватели быстро это понимали и очень редко вызывали меня для демонстрации. Это на острове нас вызывают только отвечать. А в Арлисе же подобный приказ звучит так. «Молодой мастер, покажи, пожалуйста, пример». И ты молча встаешь, выходишь в центр комнаты и рисуешь схему. Я так однажды нарисовал пентаграмму вызова, и закончилось это плачевно. Появлением высшего демона. Больше меня учителя по основам демонологии не вызывали. Совсем. А остальные просили показать рисунок на бумаге и только. Видимо, даже за стенами Академии, преподаватели ведь каждое занятие менялись, я прославился. Стыд и позор. Но сегодня меня вызвали, и все в учебной комнате тут же умолкли в предвкушении. На этот раз я теоретически знал, чего от меня хотят. Но был уверен, что из-под моих пальцев не появится никаких линий, воздух останется неподвижен. Я ведь должен как следует испугаться, чтобы это изменилось. А вызов к доске не пугал меня даже на острове, хоть и грозил в случае ошибки розгами. Впрочем, я всегда был слишком красив для розг. Признаю, обычно меня лишь журили, если я вообще ошибался. «Зря ты его выбрал, мастер», — заметил Се, взевая. «У Элвина в жизни ни одна схема нормально не получалась. Сейчас он тут что-нибудь взорвет, вот и все. А оно вам надо?» Я не отрывал взгляд от блокнота. «Неужели?» — удивился преподаватель. «Разве это не тот же мастер Элвин, который был с вами на испытании?» «Вот только на испытании у него и получается», — вставил Критенс. «Видимо, куратор снял с него проклятие молчания. Чудесно!» «Раньше Виетта на меня просто на уроках смотрел, а теперь еще и говорить будет. Отличный ожидается месяц!» «Припугнуть его надо. Хотите?» — продолжил он. Я прикусил губу и поднялся. Учитель терпеливо смотрел на меня. Адель увлеченно писала. Наила рядом с ней то исчезала в стене, то снова появлялась. Хев хмурился. Фей рядом с ним жался над конспектом. Сеф отвлекся от меня и принялся показывать Криденсу неприличные жесты. Анил готовился подсказывать. Или рисовать за меня. Не знаю, это вообще возможно. Как бы то ни было, из-под моих пальцев появилась ярко-алая линия, но она чуть не исчезла, потому что я удивился и едва не выпустил заклинание. Никогда за весь прошлый месяц, ни разу. А тут без усилий, без страха, просто легко, естественно. — Ого, Элвин, ты сегодня с той ноги, что ли, встал? — подал голос Сэф. «Или правда переспал с правильной ведьмой?» «Скажешь, как зовут?» «Тебе еще месяц нельзя», — бросила Адель, не отвлекаясь от конспекта. «Ах, для тебя это, наверное, такая трагедия!» «Тишина, мастер Севрорий. Еще одно слово, и я буду вынужден тебя наказать». Учитель повернулся ко мне. «Прошу, мастер Элвин, заканчивай». Он не удивился. «Да и чему?» «Ученик рисует то, что должен. Рисует почти правильно. Я потом получил лишь небольшие правки и похвалу. Первую в своей жизни похвалу на уроке магии. А если серьезно, где ты так научился?» Пристал за обедом Сеф. Альвы тоже с любопытством смотрели на меня. Адель сосредоточенно отделяла горошины от кусочков моркови на тарелке. Криденс не менее сосредоточенно делал вид, что он один, а нас всех здесь нет». Наилы, конечно, не было. То есть не было видно. Но это было и хорошо. Она любила превратить стол в какое-нибудь чудовище, а потом потешаться над нами. «Дай поесть, принц!» — бросил Нил, жадно откусывая громадный кусок от свиного окорока. «А я к тебе обращался. Второй демонолог». «Хочешь, чтобы я к тебе обратился?» «Перестаньте!» — попросил я. Сеф, лучше скажи, я правильно понял». Если центр схемы сместить на юг... Дальше мы обсуждали занятия. А я думал, как же хорошо, наконец, не чувствовать себя слабым. На факультативе по языку после обеда мы разбирали высокий нуклейский. Его высочество обратился ко мне с личной просьбой научить тебя в кратчайшие сроки. Напыщенно объявил преподаватель. Я промолчал. Почему-то хотелось по привычке шариада уточнить, какое высочество он имеет в виду. Принц Лоена, наверное. Что ж, тогда спасибо принцу. Я бы и сам не прочь лучше понимать того же Баина, когда он переходит на высокий нуклейский». Криденс на факультатив не явился, и это очень способствовало моему успеху. «Мне определенно нравилось учиться, когда ворон не пытается протереть во мне дыру взглядом». Урок демонологии Байен начал с того, что привычно обругал нас с Нилом за лень и дал очередное невыполнимое задание. Что, хумара, сказал он потом Нилу, нашел себе красивую подвеску? Да, учитель, кротко отозвался Нил. Ну-ну. Между собой мы звали учителя Баина злыднем, как и большинство его учеников, кстати, пусть и не личных. Баин, о прозвище отлично знал, И, по-моему, оно ему только льстило. В тот день Баин очень много всего задал. Читать высокий нуклейские без словаря у меня до сих пор не получалось. Сейчас упражнения ради я пытался произносить отдельные фразы. Меня как раз сегодня учили звуком. Но, кажется, мой рот просто не приспособлен для этого языка. В нуклейском безумная фонетика, а я на обычном-то низком до сих пор говорю с акцентом. Если позволите, господин, здесь нужно напрячь гортань посоветовал Ори, заставив меня вздрогнуть. Я не заметил, как он подошел. «Попробуйте». «Вот так», — он произнес нечто вроде стона утопающего. Я попытался его повторить, но гортань упорно не напрягалась. «У вас получится, господин», — произнес Ори и улыбнулся. «Вы быстро учитесь. Желаете еще какао?» И вдруг я понял, совершенно не к месту, как это всегда бывает с зарениями что если мне подвластна ментальная магия, наверное, я не был таким уж хорошим спутником. Я же ничем не выделялся, пока не начал проделывать тот фокус с заглядыванием в глаза и мысленным заклинанием. После этого каждая хозяйка с огромным трудом от меня отказывалась, да и то лишь, когда я сам этого хотел. Лавиния стала исключением, но шариада могла сместить вектор магии или заколдовать ее сама. Получается... Я заколдовывал их, всех до единой. От этой мысли мне стало нехорошо. Ори, — позвал я. — Господин, что случилось? — Скажи. — А тебя... Тебе в голову я тоже лез? Ментальной магией я имею в виду. Скажи честно, пожалуйста. Я заколдовывал тебя. Ори помолчал, потом выдавил. — Да, господин. Два... Или три раза? Два или три? Боже. Бросив книгу Байена на прикроватную тумбочку, я кинулся в библиотеку. Там был учебник по основам ментальной магии. Я должен научиться себя контролировать. Это было сейчас важнее уроков Байена. Кого я еще заколдовал? Точно не Шириаду, но... Рая. Он так легко со мной сошелся. Нила! «Мастера Рейвана? Он никогда не брал учеников, ширяда сама говорила и хвалила меня. «Боже, боже!» Ори пришел следом за мной и принес в библиотеку плед. «Господин, ваш ветер! Вы замерзли!» «Ага!» Он оставил какао, но когда я вспомнил про напиток, тот уже давно превратился в лед. В первом часу ночи, без предупреждения или договоренности, я снова услышал в голове голос Шириады. «Элвин, ты как?» «Хорошо, госпожа». Не задумываясь, ответил я вслух. Потом, сосредоточившись, мысленно добавил. «Не хочу отнимать у вас время». Она вздохнула, и ее голос прозвучал так, словно она стояла рядом. «Я просто ищу повод сбежать с бала. Будь хорошим мальчиком, Элвин. Скажи, что ты умираешь». «Я умираю, госпожа!» — покорно повторил я. «Вот и славно. Протяни руку. Нужно будет спросить, зачем нужна рука, ведь раньше для создания портала она не требовалась. А еще научиться самому их открывать. Это не должно быть так сложно, как мне казалось вначале. Те же Сеф и Адель ходят туда-сюда, когда и где им вздумается. Чем я хуже? Сейчас, когда магия меня слушается». Но сначала ментальные щиты. Я не хочу насильно проникать в чужую голову и заставлять кого-то меня любить. — Боже мой, какой у тебя холодильник! — поморщилась Шриада, появившись рядом. — Ты пытаешься превратиться в мороженое? — Что, госпожа? Она взмахнула рукой и в библиотеке моментально потеплела. — Следи за своим ветром, дорогой. Ты так до костей промерзнешь. Она прошла к соседнему креслу, И грациозно в него опустилась, поправив искрившуюся черными бриллиантами юбку. «Как ты себя чувствуешь?» «Да, я уже слышала, что хорошо. Элвин, тебе жизненно необходим ежедневный секс». «Нет, это не предложение, тем более не приказ. Просто совет». Она посмотрела на книгу в моих руках. «Ментальная магия?» «Кажется, ты никогда ею не интересовался». «Твой учитель на факультативе жаловался на твои крайне скудные успехи». «Конечно, она разговаривала с моими наставниками. Не стоило удивляться». «Госпожа, скажите, кого я заколдовал?» «О чем ты?» «Рай. Я залез ему в голову. Как я делал с хозяйками? Вы же знаете, я пытался так же сделать с вами. Помните?» «А, твое очарование!» — она рассмеялась. «Помню». «Ты, наконец, стал его замечать?» «Я не хочу больше никого принуждать!» Воскликнул я громче, чем следовало. В приоткрытую дверь заглянул Ори, поклонился принцессе и тут же исчез. «Успокойся, Элвин. Ты не чаровал рая. Ты впервые попробовал магию с моей подвеской два месяца назад. Та шутка с бывшими хозяйками работает только когда женщина уже настроена тебя полюбить. Дает, скажем так, дополнительный импульс». Это не более, чем обычный гипноз, его действие быстро проходит, даже если допустить, что ты поддерживал его изо дня в день. На Раймонде он точно не сказался, на нем нет ничьих чар, кроме моих. Ваших? Наверное, мой голос прозвучал слишком резко, потому что Шриада вдруг улыбнулась слаще прежнего. Да, видишь ли, я должна знать, что с ним все в порядке. Мне нужно вернуться на остров, проведать тину и рая, Посмотреть, какие чары, кроме следящих, на них висят. Вряд ли принцесса ограничилась слежкой. Вернемся к ментальной магии. Шриада забрала у меня книгу. «Щит? И всего-то?» «Смотри, что тебе нужно сделать». Буквально через полчаса упражнений я и сам готов был воскликнуть. «И всего-то!» Раньше объяснения шриада отрывочные, сложные, были для меня не проще полосы препятствий на физподготовке. «Сейчас же я знал, что половина учителей в Арлисе объясняют еще хуже, а я привык понимать и их». «Хорошая новость. Легко, да?» — улыбнулась ряда, наблюдая за мной. «Плохая новость. Тебе придется держать его всю жизнь». «Да, порой даже во сне». «Наше желание, Элвин, страшная вещь. Со временем ты научишься их контролировать, но сейчас удели больше внимания медитации». госпожа. «А меня вы тоже зачаровывали?» Шриада изумленно подняла брови. «А что, ты чувствовал ко мне внезапную симпатию?» «Нет, госпожа». хозяйки я ответил бы безусловное «да». Но Шриада была моей наставницей, не хозяйкой. Больше нет. «Тогда ты сам все понимаешь. Элвин, запомни. Независимо от наших желаний, нам запрещено проникать в разум другого. Будь то человек, альф» или даже демон, без его на то согласия. Таков закон нуклея. Но я же делал это. Ты еще ученик. Никто не накажет тебя за то, что ты по неопытности нарушил закон. Точнее, наказывать тебя моя обязанность. Но я не считаю это необходимым. В данном случае ты учишься, и подобное нормально. Впредь будь внимательнее, только и всего». На этом нас прервали. Зеркало в углу вдруг засветилось и показало принца средних миров. Лейен в роскошном серебристом костюме стоял, прислонившись к колонне и осуждающе смотрел на шариаду. «Твое высочество!» — скривилась она. «Где тебя носит?» — недовольно отозвался принц. «Я один должен общаться с оборотнями!» «Они еще не приехали!» — отмахнулась шариада. С меня хватит убийств за этот вечер. Если эти их принцы не имеют никакого понятия о манерах и умирают прямо у меня на коленях, то терпеть я это не намеренно. К тому же Элвину стало плохо. Принц нашел меня взглядом и коротко улыбнулся. «Добрый вечер, Элвин. Ты выглядишь вполне здоровым». Я поклонился, а Шариада добавила. «Это сейчас. Но стоит мне уйти, и ему снова станет плохо». «Конечно!» Судя по всему, принц ей ни капельки не поверил. «На завтрашней церемонии, дорогая, я прикую тебя к себе наручниками». «Как пожелаешь». Равнодушно отозвалась шариада, и зеркало погасло. «Как будто я из наручников выбираться не умею». «Зануда!» «Госпожа, он же принц!» «Вырвалась у меня!» «Уж больно фамильярно шариада с ним разговаривала». Да, и ни на минуту не дает мне об этом забыть, возвращаясь к ментальной магии. Откуда столь внезапный интерес? Ты кого-то пытался заколдовать, этот кто-то грозит подать на тебя в суд? Очень коротко и насколько мокро-равнодушно я рассказал ей про Алию. А, -а, -а, а, забудь про нее, она больше под тебя не ляжет, грубо сказала потом Шариада и усмехнулась. Это было обидно. Ты красивый, но после такого она от тебя убежит на другой конец междумирья, если не нуклея. Люди здесь некоторых пор дорожат свободой. С судом, если понадобится, я разберусь, но впредь держи себя в руках. Мы помолчали. Я чувствовал одновременно стыд и ярость, а еще ни капли ей не поверил. Шриада незнакома с Алей, что она может понимать. К тому же я знал, что все исправлю. «Даже если Алия настолько испугана, я смогу убедить ее, что мои намерения чисты». Принцесса спокойно смотрела на огонь в камине, тот горел, но почти не грел. Однако в библиотеке снова стало жарко, удушающий зной между мирьей вернулся. «Признаться, я предпочел бы холод». Лейен просил за тебя», — сказала вдруг шариада. «Ты ему на меня жаловался?» Я промолчал. «Глупый, глупый Элвин!» Вздохнула шриада. «На что ты надеешься? Хочешь стать сильным, да? Может быть, даже получить титул внуклии? Основать свой дом? Еще бы! Ты же талантливый демонолог, такая редкость, такой куш в любой интриге! Ты не думал, что лишь мое покровительство позволяет тебе сейчас спокойно учиться, а не быть пешкой в играх волшебников?» «Госпожа!» — не удержался я. «Кому нужен недоучившийся маг? Позже, когда я стану умелым, быть может, но не сейчас. И я не хочу быть пешкой, а ведь именно вы меня ею сделали». Шриада рассмеялась, разглядывая меня в сумраке комнаты, а потом вдруг серьезно сказала. «Наивный Элвин, я здесь ни при чем. На самом деле я...» Единственное, кто оберегал тебя все это время, и кто тобой не играл. Ты даже не представляешь, какой это соблазн держаться в стороне от шахматной доски. Она покачала головой. Но раз ты считаешь, что покровитель тебе не нужен, что ж, так тому и быть. Я обещал Лоену оставить тебя в покое. И я это сделаю. Твоя магия раскрылась. У тебя есть деньги. Ты теперь можешь все». Отныне справляйся сам.